Глава 7. Цена избегания конфликта. «Избегая конфликтов ради сохранения мира, вы разжигаете внутреннюю войну». Шерил Ричардсон. «Я бежал от конфликтов большую часть своей жизни. Раньше я не знал, что тем самым лишь усугубляю проблемы. На личном горьком опыте я убедился, не допуская внешней конфронтации с другими людьми, я углублял внутренние противоречия». Так бывает, когда мы не можем или не хотим показывать искренние чувства во время или после конфликта с окружающими. В детско-родительских и других неравных отношениях иногда страшно говорить правду. Чтобы разрешать конфликты, надо знать, почему они возникают и чем грозит их избегание. Центральный внутренний конфликт. Я был чувствительным, эмоциональным и чутким мальчиком. У меня сжималось сердце при виде раненых птиц, инвалидов и плачущих детей. Я очень переживал. Порой родители ругали меня за слезы. Отец говорил, «Вот я тебе задам, тогда будет о чём нюни распускать». На детской площадке меня дразнили за слезливость, а когда я бежал за утешением к маме, обзывали «маменькиным сынком». Интересно и печально, что мальчиков и мужчин называют «маменькиными сынками», чтобы осудить, а на дочка — это почему-то мило и трогательно. Корни явления лежат в мезогении и гендерном воспитании, но не будем отвлекаться, Эта тема для отдельной книги. Я научился сдерживать слезы, впиваясь зубами в тыльную сторону ладони. Эта привычка сохранялась до 30 лет. Родители очень меня любили, заботились и дали многое. Я им безмерно благодарен. Моя чувствительность доставляла им много беспокойства, я постоянно требовал внимания и любви. С их точки зрения я все преувеличивал, а иногда и манипулировал, чтобы получить желаемое Они делали для меня все, но я видел, что моя плаксивость их раздражает И скрывал ее, хотя это плохо мне удавалось Я понял, что больше нравлюсь им, когда я веселый, милый и проявляю интерес к спорту, а не со своими истинными чувствами В спорте это тоже помогало Со временем истинное самовыражение, чувствительность слезы, негативные эмоции я заменил модифицированным успехи, стремление к достижениям, уверенность в себе. И тогда меня стали любить и принимать. Как любой обычный ребенок, я вел себя естественно в эмоциональной безопасности, а для остальных ситуаций изобретал копинг-стратегии. У многих детей в таких обстоятельствах появляется ощущение, что они состоят из двух личностей. Одна невинная, буйная и свободная, а вторая сдержанная и подчиняется установленным правилам. Противоречие между двумя личностями я называю внутренним конфликтом, и у некоторых он длится всю жизнь. Для простоты давайте называть искреннее самовыражение истинным «я», а модифицированное — стратегическим «я». Истинное «я» — это настоящая личность, стратегическая «я», личность, сформированная в процессе наблюдения за ходом конфликтов и под влиянием сложностей, посылов и требований среды. Конечно, человек не настолько примитивен, но такое разделение удобно для объяснения внутреннего конфликта, без которого взросление не обходится. Истинное «я» подавляют, потому что иногда из-за него человека отвергают, и он страдает. Мучиться никому не хочется, поэтому он модифицирует способы самовыражения и разрабатывает стратегии для минимизации всего, что мешает связи с дорогими людьми и их одобрению. Внутренний конфликт можно изобразить как компас с двумя стрелками, указывающими в разные стороны. Когда ребенок чувствует себя в безопасности, он проявляет свое истинное «я», а в остальных ситуациях — стратегическое. Разница между ними создает напряжение. центральный внутренний конфликт. Отсюда иногда возникает чувство, что в вашей жизни что-то не так. В любом конфликте у нас есть выбор направления между истинным и стратегическим «я», в зависимости от того, что безопаснее. Во время конфликта большинство людей пользуются стратегиями, пробуждающими четыре разделителя — вставать в позу и обвинять, съеживаться от стыда, подлизываться ради внимания или убегать от страха. Подумайте, какой у вас сценарий отношений. Вспомните детство и реакцию окружающих на ваше самовыражение. Вы были слишком, недостаточно или вас хвалили за все? Вы подавляли свои чувства и погружались в мир фантазий? Были хорошим мальчиком или хорошей девочкой и никогда не плакали? Или вы рыдали, пока не получите желаемое? Вас назвали непослушным, когда вы не делали то, чего от вас хотели. Взрослые вас поддерживали или вам было одиноко, потому что они вечно были недовольны, как будто вы обуза. Какое именно самовыражение — слезы, истерики, протест, грусть, молчание, злость, радость, медлительность, непослушание, страх — осуждали? Как вы к этому адаптировались? Какие из четырех разделителей использовали? Вы искали отношений или избегали? Люди меняют себя и разрабатывают стратегии сохранения связи из боязни побоев, стыда, бойкота, травли, отвержения и многого другого. А у маленького ребенка или подростка вовсе нет выбора. В юном возрасте стратегии уже более сознательные. Куда-то приходится вписываться, если не в семью, то в круг ровесников. В социальном взаимодействии примеряешь на себя непринужденность, остроумие или крутизну и смотришь, от чего меньше конфликтов и больше одобрения, принятия и друзей. Обменяв самовыражение на избегание отвержения и обид, вы создаете внутренний конфликт. Дети усваивают неразрешенные внешние конфликты и живут с ними всю жизнь. Здесь надо вести себя как положено. «Лучше не проявлять эмоции», а то «Не буду играть и радоваться, чтобы…» «Буду помалкивать и держаться особняком, Все равно ничего не изменится». «Буду ненавидеть себя, тогда только я сам смогу себя обидеть». Если самовыражение ребенка не одобряется, как в отношениях с надежной привязанностью, вспомните про четыре потребности, то в выборе поведения он руководствуется внешними посылами. Стратегическое «я» побеждает истинное, потому что потребность в привязанности сильнее остальных. Мои стратегии. В моей юности доминировала стратегическое «я». В итоге я пытался стать таким, каким хотели меня видеть родители и другие люди. Мама была школьной учительницей, но бросила работу, чтобы растить детей. А отец, трехкратный американский чемпион по лыжному спорту, открыл свой бизнес. Он был одним из лучших в мире лыжников, в колледже играл еще и в гольф и вообще был разносторонним спортсменом. Потом он вложил все силы в заработок для содержания семьи. Отец был увлеченным человеком с сильным характером. Я равнялся на него и боялся разочаровать чувствительной, эмоциональной и творческой стороной своей натуры и склонностью к неконкурентным, неструктурированным играм на природе. Отец всегда говорил, что надо заниматься тем, чем хочется. Но я выбрал спорт, который он и мама одобряли — гольф, теннис и лыжи. Так я получал любовь и привязанность. Родители оплачивали занятия, приходили на игры и радовались моим успехам. Как и у отца, у меня были способности к спорту, укреплявшие мою стратегию. От тренеров и родителей я много раз слышал «У тебя талант! Ты один из лучших, только старайся!» но в глубине души меня не волновали ни победа, ни спорт вообще. Мне не нравилось метаться по теннисному корту, забивать мячи для гольфа в лунки и спускаться на лыжах с горы, особенно в метель. В старших классах я стал увереннее делать собственный выбор. Когда школьная команда без меня выиграла чемпионат штата по теннису, я решил, что продолжать нет смысла. Все равно это занятие было мне не по душе. Потом я бросил гольф, а на первом курсе колледжа — лыжи, к разочарованию родителей и тренеров. Я почувствовал свободу, а это один из признаков избавления от ставшей ненужной стратегии. В подростковом возрасте я научился заводить друзей и вливаться в компанию, но в основном в ущерб истинному самовыражению, которое с каждым годом зарывал все глубже и глубже. Благодаря стратегическому «я» мне удавалось нравиться людям, но внутренний конфликт продолжал расти. Если отмотать пленку воспоминаний назад и посмотреть на детство, каким бы оно ни было, скорее всего, вы заметите, что пожертвовали самовыражением ради принятия. Вспомните, что вы делали в подростковом возрасте, чтобы не выделяться. Или подумайте о недавних событиях, например, о последнем свидании или собеседовании. Почти наверняка вы сдерживали истинное «я», чтобы вас не отвергли. Некоторые стратегии нужны для поддержания отношений. Но когда они замещают истинное «я», появляется неудовлетворение жизнью. Постепенно избыток стратегий приводит к предательству себя и обострению внутреннего конфликта. Например, если вы или кто-нибудь другой много лет следовали по пути, одобряемому родителями и другими важными в вашей жизни людьми, но не получили удовлетворения, вас ждет кризис среднего возраста. Внутренний конфликт непременно разразится. Со мной так и случилось. Иду туда, где принимают. К моим 18 годам внутренний конфликт тоже подрос. В первый учебный день в колледже я познакомился с пареньком, который предложил мне травку. Я никогда не пробовал и сразу согласился. Через несколько месяцев я превратился в обкуренного хиппана. Встретился мне вместо этого парня упертый качок, и я стал бы таким же. Что делать не имело значения, дружить было важнее, чем разбираться с собой. Я отрастил волосы, слушал группу "Grateful Dead" и меня чуть не исключили, когда застукали в общежитии с бонгом. Через несколько паршивых лет непрерывного курения, списывания и плохих оценок я пришел к выводу, что проблема в статусе колледжа. И перевелся в более крупное учебное заведение — Там никто меня не знал, и я начал с чистого листа, покончив с хиповским имиджем. Постригся, вступил в мужское студенческое братство и ходил на собрания по понедельникам в пиджаке и при галстуке. Я решил измениться и примерить на себя новый образ. Большинство ребят из братства употребляли алкоголь и довольно много. И я тоже стал пить, чтобы соответствовать. В состоянии опьянения я становлюсь уверенным и довольным. Внутренние демоны и сомнения покидают меня. Мы постоянно ходили под мухой. Все это было достойно сожаления и неприемлемо. Мне еще много лет было стыдно за то, что я пошел на это ради благосклонности коллектива. Но я слушал свое стратегическое я и, поскольку ощущал себя потерянным и одиноким, продолжал в том же духе до определенного момента. Стратегии и избегания работают. пока их что-нибудь не остановит. В те годы мы часто ездили в пустыню Юты, кататься на горных велосипедах, лазать по скалам и пить. Во время одного особенно забористого грибного прихода я бесцельно бродил по песку, пока не увидел в сотни футов кого-то похожего на себя. Я подошел ближе, и оказалось, что это и правда я. Мне стало очень страшно. Как можно быть в двух местах сразу? Потом я понял, что видел внутренний конфликт между двумя своими «я». Ужасно и в то же время отрезвляюще. Это событие пошатнуло стратегическое «я» и изменило мою жизнь. Шелуха отреснула, под ней мелькнула истинное «я». От привычных паттернов трудно избавиться, и я начал применять свои стратегии на свиданиях, я очаровывал девушек, помогая им решать проблемы, благодаря чему они не сразу распознавали мой характер и слабости. Я изображал чуткость, но реальные эмоции прятал глубоко внутри, создавая ореол таинственности, который нравился многим женщинам. Друзья мужского пола тоже оценили такой имидж, и я получил мощный заряд внешнего одобрения». Со всеми девушками я держал дистанцию и избегал конфликтов. Когда они спрашивали, в чем дело, или предлагали поговорить, я отступал или отталкивал их. Я огородил правду высокой стеной. Думаю, девушки замечали, что со мной что-то не так. Внутренний конфликт. И хотели понять и помочь. Их интересовал парень, спрятанный за стеной. На внутренний конфликт накладывались неразрешенные внешние разногласия. И 10 лет это мешало мне построить нормальные отношения. В итоге накопившаяся боль толкнула меня на путь личностного развития. Отсутствие искренности в отношениях вызывает тревогу, депрессию, стыд, безнадежность и плохое самочувствие. К тому же, если присмотреться, в основе неулаженных внешних конфликтов с окружающими можно увидеть давний, глубоко запрятанный внутренний разлад. Из-за него мы не проявляем или вовсе не знаем свое истинное «я». Потому-то взрослые остаются в болезненных отношениях. Обычно кто-то скрывает правду, чтобы не остаться одному. По этой же причине люди подолгу не уходят с нелюбимой работы. Занимать хоть какую-то должность и получать зарплату лучше, чем быть уволенным за искренность. Это очень важно осознать. Каждую секунду мы совершаем выбор, исходя из того, в чем больше преимуществ. Об этой интереснейшей концепции мне рассказал Джон де Мартини. Например, в гостях у родителей жены лучше помалкивать, потому что ничего не выиграешь, сказав ее матери, что обед невкусный, а ее политические симпатии не Хотя можно уволиться прямо сейчас, но лучше сделать это чуть позже, получив обещанную премию. Если определенные потребности не удовлетворяются и цикл разрешения конфликта остается незавершенным, основные усилия направляются на удовлетворение потребности в привязанности. И стратегии хороши, когда они приносят больше пользы, чем вреда. У каждого свои способы избежать боли, получить желаемое или вписаться в коллектив. Неважно, насколько мы психологически здоровы и умеем разрешать конфликты. Иногда стратегии необходимы для выхода из затруднительного положения. У маргинализированных групп есть стратегии избегания предвзятости и дискриминации. Например, темнокожие умеют уклоняться от расизма. Женщины в мужском окружении учатся обходить сексизм. Многие гей-пары не держатся за руки на публике, чтобы не провоцировать агрессию. Это помогает избежать конфликта, насилия и смерти. Стратегии — это удобно. Они не бывают правильными или неправильными, хорошими или плохими. Однако надо их осознавать и понимать, когда они помогают, когда вредят, а в каких случаях усугубляют внутренний или внешний конфликт. Здесь ключевой фактор — выбор. Большинство людей бессознательно пользуются стратегиями. Все знают, кто такой подхалим. Он льстит ради личной выгоды. Многим подобное желание угодить кажется напускным, и правильно, ведь это стратегия. Хотя не все подхалимы её осознают. Они ведут себя так, потому что с детства получают положительное подкрепление за свое поведение. Но не все детские стратегии подходят взрослым. Когда Сара была маленькой, ее мать страдала депрессией. Родители физически были рядом с девочкой, но эмоционально отсутствовали. Отец работал сверхурочно и вечно был уставший. Сара, старшая из четверых детей, быстро сообразила, что дома приятнее находиться, когда помогаешь маме. Вместо того, чтобы играть во дворе с другими детьми, девочка готовила и убиралась. И даже подавала маме еду в постель. Та говорила, «Ты моя маленькая помощница, и без тебя я не справилась бы». Похвалы подкрепляли стратегическое «я» Сары, и она с ним сроднилась. Она поступила учиться в надежде, что этим поможет маме и заслужит отцовскую любовь. Все и всюду ей говорили, что она очень помогает и умеет заботиться. Стратегия помощницы в детстве избавляла Сару от мучений и давала ощущение близости, но во взрослом возрасте стала мешать. Сара выучилась на медсестру и вышла замуж. Сначала все было хорошо, но с появлением детей они с мужем стали уже не так близки. Работа и дети требовали много внимания, друг на друга времени не оставалось. Во всех проблемах муж винил Сару, их взгляды на воспитание не совпадали. Вместо того, чтобы подумать о себе и о своих проблемах, Сара пыталась изменить супруга, но этим сделала только хуже. Муж чувствовал ее недовольство и замыкался в себе, иногда игнорируя жену неделями. Конфликты не разрешались и копились годами. Сара стала срываться на мужа и детей, оправдывая свое поведение трудностями на работе. Многие не осознают внутренний конфликт до тех пор, пока внешние обстоятельства не вытолкнут его на поверхность. Сара обратилась ко мне, когда почти дошла до края и была готова на всё. Из двух зол. Разрешить внутренний конфликт сложно еще и потому, что мы подходим к нему не с той стороны. Все годы брака в конфликтах у Сары было два привлекательных варианта, и она отвергала оба. Я называю такую ситуацию «выбором из двух зол». Вариант А. Сказать мужу, что она несчастна с ним. Она не говорила этого, чтобы брак не стал еще хуже, а муж не отдалился. В худшем случае он ушел бы, оставив ее одну без средств. Ой-ой. Вариант Б. Молчать и сохранять статус-кво. Не раскачивать лодку и остаться в браке. Но она боялась, что ничего не изменится, ей будет плохо и одиноко. Ни секса, ни радости общения. Эхе-хе. Я показал Саре, что она выбирает из двух зол. Женщина поняла, почему ощущает себя в тупике. Она проигрывала в обоих случаях. Видите, как избегание внешнего конфликта с мужем создает внутренний. Так всегда бывает. Оба варианта выбора влекли за собой мучение и дискомфорт, с которыми Сара не хотела разбираться. Вот чем объясняется ощущение безвыходности. Ирония, как вы помните, по примеру Моники из предыдущей главы, в том, что мучение и дискомфорт у Сары уже есть. Она не знала, что делать, потому что выбор из двух зол заслонял от нее очевидный внутренний конфликт. На самом деле у нее было много вариантов, просто она их не видела. Вариант «Б» явно хуже варианта «А», потому что в этом случае пришлось бы лгать себе и своей семье, вероятно, всю оставшуюся жизнь. В теперешнем состоянии Сара была готова к отвержению бедности и унижению, поэтому смогла выбрать вариант «К» — конфликт. Это привело к колоссальному прорыву. Избегание трудностей, конфликта, плодит больше конфликтов, загоняет в тупик и вселяет неудовлетворение. Я напомнил Саре, что она может покинуть лощину виктимности, только проложив новый путь, на котором ее ждут неудобства и, вероятно, потери. Сара хотела быть автором своей жизни, но всегда жила ради других и по их условиям. Как вы помните, автор из жертвы делает выбор, и он не обходится без конфликта. Саре надо было стать лидером отношений, а для этого научиться разрешать конфликты. Она должна была выражать свое истинное «я» в важных отношениях дома и на работе. Сара начала делиться личными проблемами с друзьями. Раньше она никому не рассказывала подробности отношений с мужем. Кроме того, она стала говорить мужу, что чувствует на самом деле. Она объясняла ему, что несчастна и постоянно напряжена». Сара многое узнала об отношениях, научилась слушать и мириться с неприятными эмоциями и дискомфортом. В конце концов, она перестала избегать конфликтов. Порой она тяжело переносила ссоры с мужем, но год спустя, наконец, нашла другие варианты, помимо изначальных двух зол. Сара стала лидером отношений, сделала выбор «К», вышла из лощины виктимности и стала автором своей жизни. Варианты выбора. Вернемся к человеку, имя которого вы вписали в таблицу конфликтов из главы 2. Вероятнее всего, вы в тупике, не знаете, что делать или во всем вините его. Рассмотрим ваши варианты. Вариант А. Скажите что-нибудь лучше всего правду, истинную правду и ожидайте худшего. Отношения могут закончиться. Вариант Б. Делайте вид, что все нормально. Ничего не говорите, сохраняйте мир, чтобы не стало хуже. Оставайтесь в безвыходном положении и не учитесь разрешать конфликты, так и не познав удовлетворение в отношениях. Какой вариант сейчас вам нравится больше? Если еще не наболело, вы выберете «Б». Если выходите из себя, то предпочтете «А». Вероятно, вы уже когда-то выбирали «А» и результат был плачевный. Именно поэтому вы боитесь, что человек начнет обороняться, перестанет разговаривать или уйдет насовсем. Но если выбрать вариант «Б», нынешний внутренний конфликт и неудовлетворение никуда не денутся. Хм. Скрывая правду, выбирая «Б», вы не даете себе самовыразиться. Все невысказанное, не находя выхода, накапливается внутри и переплавляется в неприязнь. Подробнее об этом дальше. Правду трудно сдерживать, она просачивается наружу в форме сплетен, триангуляция, напряжение, жалоб, сарказма и словесных шпилек. Если конфликт продолжается, сдерживаемое самовыражение в итоге прорвет дамбу. Правда выплеснется, но в неверной или язвительной формулировке, что может повредить отношениям. Тогда перед вами встанут три проблемы. Первое. изначальный внешний конфликт, которого вы избегали. Вторая — внутренний конфликт, созданный избеганием. Третья — новый конфликт, созданный выплеснутой правдой. Вместо разрешения вы раздули конфликт, как я это называю, то есть избегание его усилило. К тому же другой человек может обидеться или разозлиться, что вы раньше ничего не говорили. Видите, как избегание изначального внешнего конфликта только усугубляет его и внутри вас, и снаружи, во взаимодействии с другим человеком. Просто ужасно. И кроме вас никто не виноват. Это вы выбрали вариант «Б». Рассмотрим вариант «А» — высказать всю правду. Обычно мы уклоняемся от этого, потому что, если честно, нам страшно. Никто не хочет потерять друга, близкого или родственника и подвергнуться осуждению и критике. Сара это подтвердит, она всю жизнь старалась не проиграть вместо того, чтобы стараться выиграть. Выбирая вариант А, мы все решили и заранее знаем, что будет. Я уже говорил, и это не помогло, стало только хуже. И в этот раз, наверное, все повторится». Вы, значит, предпочитаете вариант Б, когда надо придавать себя, преуменьшать проблему, говоря, что все не так уж плохо и обвиняя другого? И сколько лет вы планируете это продолжать? Раз уж предпочитаете вариант Б, делайте это сознательно и потом не жалуйтесь. Хотите оставить все как есть, наплевав на себя? Пожалуйста, я не против. Произнесите вслух. Я выбираю вариант «Б» — избегание конфликта и предательства себя. Я не готов ничего менять. Если же хотите получить другой результат, давайте рассмотрим третий вариант, который позволит оставаться верным себе и получить желаемую близость. Это вариант «К» — конфликт. Единственный способ остаться собой — вступить в открытую конфронтацию. Вариант «К» — это переход от безвыходного варианта «Б» к «А». Мучения неизбежны, но в варианте «Б» их причиняет внутренний конфликт, а в варианте «А» — внешний. Хм, какие же мучения выбрать? От безнадежности или от неизвестности? Без них не обойтись. Каким бы сложным ни был нынешний конфликт, из него есть выход, и это вариант «К». Смиритесь с конфликтами и научитесь их разрешать. Вот правильный путь. Волнение нормально, а страх обусловлен неизвестностью. Не бойтесь. Учитесь. Превращайтесь из жертвы в автора и становитесь лидером отношений. Два страха, препятствующих выбору варианта К. Неизведанный вариант К внушает страх. Давайте присмотримся к нему. Что плохого случится, если вы честно выскажетесь в конфликте? Чего вы боитесь больше всего? Страх первый. Человек может расстроиться или обидеться. Перестанет разговаривать, начнет обвинять, унизит, прогонит, а самое ужасное вычеркнет из жизни. Ох, все это, конечно, неприятно, но есть и другая сторона. Страх второй. Если случится что-то из ранее перечисленного, с вами перестанут разговаривать, обругают и прогонят, что вы почувствуете? Скорее всего, что-нибудь неприятное. Это последнее, чего вам хотелось бы, ведь вы всю жизнь подавляете эмоции и избегаете от конфликтов, чтобы не чувствовать дискомфорта. И вот вам грозит вулкан неприятных чувств, не подвластный вам, а у вас потребность все контролировать. Проще говоря, если человек расстроится, вам будет очень плохо. Давайте иначе посмотрим на эти два страха. Дрисуйте три строки в таблицу конфликта, итого должно получиться 9 строк. Седьмую строку оставьте пустой, мы вернемся к ней позже. Заполните восьмую и девятую строки. Восьмая строка. Что случится, если вы скажете правду? Человек перестанет с вами разговаривать, обругает, обвинит, прогонит и так далее. Девятая строка. Если случится что-то из перечисленного — Что вы почувствуете? Вам будет страшно, грустно, вы разозлитесь, возникнет напряжение, станет трудно дышать? Формулируйте, начиная с «я». Сара боялась, что муж ее бросит, или что она сама от него уйдет. Все узнают, унизительно, и дети пострадают из-за развода. Если это случится, ей будет очень-очень тяжело, в основном страшно, горестно и стыдно. К тому же придется затянуть потуже пояс, возможно продать дом и переехать в жилье подешевле. Сара боялась не только негативных эмоций, но и реальных проблем. Девятую строчку будет сложно заполнять, потому что мы слишком много думаем о реакции другого человека, забыв о собственных чувствах. Сара так боялась кого-нибудь расстроить, что вовсе не думала о себе. Исследуя свои страхи, вы поймете, что вас сдерживало, например, нежелание расстраивать близких или боязнь сильных чувств. Из девятой строки. Внутренний дискомфорт мы обсудим в девятой главе. Пора учиться жить с неприятными чувствами. Понятно? «Отказываюсь говорить», выбирая вариант «Б», вы сохраняете видимость отношений, перекладываете вину на другого и защищаете себя. Прослушайте это еще раз. Вы защищаете себя. Страх и нежелание испытывать дискомфорт мешают идти с накатанной клей. Признайтесь, я боюсь и защищаюсь. Чем скорее вы это осознаете, тем раньше перестанете быть жертвой и станете автором, сделайте новый выбор. Первый шаг к этому — признать, что страх вас обездвижил. Интересно, что вы ведете себя с человеком из таблицы конфликтов так же, как в детстве. Например, маленькая Сара заботилась о родственниках, не выказывая собственных желаний и продолжала ту же стратегию в браке. Найдите сходство в своем прошлом. Скоро вы научитесь мириться с сильными эмоциями, в том числе со страхом, и тогда сможете выбрать вариант К, вариант К и другие. Вы убедились, что варианты А и Б никуда не ведут и готовы к варианту К. Это путь к авторству своей жизни и близости. Будет страшно, но вы найдете выход. Для начала приравняйте вариант Б к предательству. Сформулируйте это так. Я предаю себя, выбирая вариант Б. Прислушайтесь к своим чувствам. Еще можно сказать «Я стараюсь соответствовать ожиданиям окружающих и предаю себя ради близости». Вариант А пусть ассоциируется с искренностью, а вариант К — с путем к ней. В аудиокниге я рассказываю, как выбирать вариант К. Лозунг такой «Я получу желаемые отношения, смогу самовыражаться, быть собой и ощущать связь только посредством конфликта». Зная, как быть лидером отношений и умея брать на себя ответственность, любой научится разрешать конфликты, но не ждите, что можно избежать дискомфорта, чудес не бывает. Вы уже пробовали идти в обход, оправдываться и срезать углы. Пора подойти к сути. Разгорится пожар, возможно, вы обожжетесь. Или нет, если все это мираж, привидевшийся от страха. Вариант К — это преодоление пропасти между истинным и стратегическим «я», в процессе которого вы входите в конфликт и говорите правду ради себя и своих отношений. Шаги к действию. Первый. Избегание конфликта. Подумайте и честно ответьте, каким образом вы всю жизнь избегали столкновений с другими людьми. Видите, как ваше поведение усугубляло внутренний конфликт. Второй. Сформулируйте выбор из двух зол, связанных с человеком из таблицы конфликтов. Запишите варианты А и Б. Готовы ли вы выбрать вариант К? Если да, отлично, но когда? Возьмите на себя ответственность и назовите другу конкретный срок. Третий. Заполните восьмую и девятую строки таблицы конфликта. Опишите два страха по инструкции. Четвертый. Прочитайте описание страхов. Что случится, если вы выскажетесь, и что вы в результате этого почувствуете? Что будет, если вы выберете вариант К? Вы готовы преодолеть этот страх? Пятый. Расскажите близкому другу о своих выводах. Перечислите чувства, которые испытали во время прослушивания главы. Будьте искренни.